Глава тридцать седьмая. Я резко открываю глаза. Лебедь всё ещё покачивается на воде передо мной, тянет клюв к берегу и что-то ест. На меня совсем не смотрит. Но мне снился про неё сон, в этом я не сомневаюсь. Я подползаю к озеру. Лебедь поднимает голову, проверяет, где я, а потом продолжает искать пищу. Отплывает подальше. Сейчас она выглядит, как самая обыкновенная птица. Я тру глаза. Смотрю на часы. Ещё рано. Я спала не больше десяти минут, но солнце уже спряталось за тучу, и озеро потемнело. Я смотрю на свою самочку-кликуна, уплывающую всё дальше и полностью занятую едой. Не хочу рисовать её. Не сейчас. Мне нужно поговорить с Гарри. Я иду к нему в палату, словно в тумане. Кажется, я еще не до конца проснулась, как будто продолжаю лететь высоко в небе над заповедником. Меня впускает та же медсестра, что и в прошлый раз. Он выглядит хуже, чем чувствует себя. Осторожно говорит она мне. Гарри в кровати. Подушки подоткнуты так, чтобы он мог смотреть в окно. Кожа у него вокруг глаз потемнела и кажется совсем тонкой. Скулы выпирают. Я нерешительно медлю в дверях. Гарри замечает меня уголком глаза, поворачивает голову. Я сажусь на краешек кровати, поближе к нему. «Я всё видел», — говорит он. Я улыбаюсь. Я счастлива. Тянусь к стакану с водой на тумбочке у кровати и вкладываю его в руку Гарри. «Ты сегодня выглядишь не очень». Он выдавливает улыбку. «Много химии». Он моргает, делает глоток. Отдаёт стакан мне обратно. «Помоги мне сесть». Он тянется ко мне. Я смотрю на его тонкие бледные руки, длинные пальцы. Наклоняюсь к нему, и он обхватывает меня за шею. Я осторожно просовываю руки ему под спину, почти касаюсь лицом его шеи. От него пахнет не болезнью, а деревьями и жизнью. Наверное, он сейчас чувствует мое дыхание у себя на коже. Крепко ухватившись пальцами за мои плечи, Я даже через рубашку чувствую, какие они холодные. Гарри толкает себя вверх. Приподнявшись, снова откидывается на подушке. Мне хочется еще минутку посидеть так, прижавшись к нему, но я этого не делаю. Я убираю руки, и мы оба смущенно смотрим в сторону. «Ну что?» — начинает он, устроившись поудобнее. «Что там у вас происходило?» Он кивает в сторону окна. Ему и правда интересно. Я рассказываю ему, как моя птица точно повторяла все мои движения. Говорю, что потом я уснула и видела во сне, как её стая налетела на провода. Наблюдаю за тем, как Гарри меня слушает. Он не смеётся, не сомневается в моих словах. Даже если он мне не верит, то очень хорошо притворяется, что это не так. Потом он зевает. «Наверное, тебе нужно найти её стаю», — говорит он. Может быть, если она снова будет в стае, она полетит? Это хорошая мысль, но я всё равно начинаю смеяться. «И как я доставлю её к стае?» — спрашиваю я. «На такси?» Он слабо улыбается. Да, звучит как-то глупо. Я выглядываю в окно. Вижу, что лебедь всё ещё медленно плавает по озеру. «Может, я придаю этому слишком много значения?» — говорю я. Лебеди-кликуны не полетят обратно в Исландию еще месяца три точно, так что время пока есть, чтобы она снова полетела, чтобы ее стая нашла ее. Не знаю даже, почему я так за нее волнуюсь. Переведя взгляд на Гарри, я замечаю, что он закрыл глаза. Сейчас, засыпая, он выглядит более расслабленным. Волос у него явно стало меньше, на голове залысины, а на одеяле там и сям видны рыжие пряди. Его дыхание становится глубже. Я провожу рукой по одеялу и касаюсь его пальцев. Они по-прежнему холодные, как папины пальцы в скорой. Мне хочется взять его руку в свои, попытаться согреть его. Некоторое время я жду, не проснётся ли Гарри. Но он спит, и тогда я пишу ему записку на обороте рекламки больничного кафе. Продолжай наблюдать за ней. Сообщи мне, если что-то изменится. «Айла». Внизу пишу номер своего мобильного. Может, поставить в конце смайлик? Я смотрю на его бледную, почти белую кожу, на подрагивающие веки, под которыми скрываются такие яркие глаза. Сейчас он выглядит словно каменный ангел. Такие изваяния часто встречаются в церквях. Я наклоняюсь к Гарри и стряхиваю у него со щеки несколько волосков. Он слегка вздрагивает. Быстро убираю руку. Не знаю, что бы я делала, если бы он сейчас проснулся и увидел мою руку у себя на лице. Я задерживаю дыхание, выжидаю. Но он не двигается. Он уже слишком крепко спит, чтобы проснуться от простого прикосновения.